лобирующие фирмы, легальные партнёры и средства массовой информации. По мрачным переходам правительственных зданий сновали армии выбранных представителей, их помощники, советники, интерны, родственники, чиновники и осведомители. Жильё на Замковой горе нашлось только для высшего эшелона. Все остальные приезжали из города, раскинувшегося по другую сторону вала.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 В нескольких сотнях ярдов южнее, над спокойной тёмной водой озера, протянулась нитка монорельса, по которой скользил одинокий серебристый вагон, везущий запоздавших служащих к месту их работы. "Гронушительное зрелище, не правда ли?" раздался голос за его плечом. Адам, повернув голову, увидел стоящего рядом Бредли Йоханссона с чашкой чая в руке. Этот высокий мужчина, как и всегда, производил впечатление об особенности от окружающего его мира. В его худому, утончённом лице было больше аристократизма, чем в лице любого представителя великих семейств. Мне нравится, спокойно ответила дам. Конечно, хотя во вторник покаяние здесь ещё красивее, сказал Бредли, усаживаясь на диванчик рядом с садом.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 Для твердолобых фанатиков он был сияющим символом. Несколько поколений горцев ждали, пока шотландская нация воспрянет после смерти их весёлого принца. Их цель временами казалась недостижимой, а дело обречённым. Они обрели независимость от Англии только для того, чтобы снова утратить её с образованием Европейской федерации. Но теперь люди достигли звёзд.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 Бредли всегда отличался непоколебимой верой в себя и своё дело. За последние 3 десятилетия ему не раз хотелось отречься от Бредли, как это сделали власти содружества, считать его обычным чокнутым террористом, но всегда оставались какие-то незначительные детали, пройти мимо которых было невозможно. К примеру, его непревзойдённая способность добывать информацию. и некоторые особенности политики руководства содружества, не согласующиеся с интересами великих семейств и межзвёздных династий. Адам уже почти верил в существование звёздного странника, или, по крайней мере, больше не отвергал эту вероятность. Мне хотелось бы кое-что узнать, хотя боюсь, это будет проявлением личной слабости. Я буду честен с тобой, Адам. Это я тебе обещаю. Где ты проходишь процедуру омоложения? Или для таких, как мы, существует какая-то подпольная клиника, о которой мне неизвестно? Нет, Адам, ничего подобного. Я пользуюсь услугами еровской клиники Анстерн. Прекрасное заведение. Адам вызвал честь своего Лдворецкого виртуальное расписание к окэ.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 Только не забывай, что я никогда не соглашусь повторить Абадан. Я больше не сторонник политического насилия. Дружеище, я тоже против него и благодарю за то, что ты согласился нам помочь. Я понимаю, насколько всё это противоречит твоим целям. Не отказывайся от них. Ты ещё увидишь социально справедливое общество, как священник увидит рай.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 Если даже нам удастся разбить второй шанс в Дребезги, они построят другой корабль, потом ещё один и ещё, пока миссия не будет выполнена. Они знают, как их строить, и поэтому будут продолжать бесконечно. К несчастью, я должен признать твою правоту. Но уничтожение второго шанса будет жестоким ударом по Звёздному страннику. Ты же знаешь, что постройка корабля начата по его желанию.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 Благодаря его неустанным наблюдениям график постройки заметно уплотнился, а стратегия стала более чёткой и эффективной. Служащие комплекса ощущали гордость за свою работу, и это побуждало их ещё энергичнее двигаться вперёд. Раз в неделю Уилсон встречался с Найджелом Шелдоном для ставшего традиционным осмотра второго шанса. Они проходили через переход и устремлялись к сборочной платформе, оживлённо обсуждая каждую новую секцию корабля, словно расшалившиеся школьники. Уже были установлены все плазменные двигатели и турбонасосы для их автоматического запуска. В полость центральной части машинного отделения доставили огромные резервуары для ядерного топлива, тёмно-серые эллипсоиды.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 По существу это почти чистая сырая нефть. Но химики подправили её молекулярную структуру, чтобы вещество оставалось жидким при практически неограниченных изменениях температуры. Учитывая почти идеальную изоляцию, покрывающую резервуары, нам не придётся заботиться о температурном режиме для топлива. Найжелокин му резервуар задумчивым взглядом.